Глава 16. Детектив Торнтон. Несколько дней спустя мисс Селия уже могла шевелить рукой. Она всё ещё была бледная, немного неуклюжая, но при этом выглядела гораздо лучше, чего никто так скоро и не ожидал. Нельзя было не согласиться, что мистер Пейн был прав, называя доктора Милза костоправом-профессионалом. Две преданные маленькие помощницы ожидали её, так же как и нетерпеливые мальчишки, готовые услужить в любую минуту. А дружелюбные соседи посылали больной деликатесы, чтобы подсластить ей жизнь. Каждый день Миранда выносила на улицу громадный раскладной бамбуковый стул с подушками, подножкой и маленькой подставкой для книг. Когда мисс Селия отдыхала, маленькие девочки усаживались рядом и начинали читать вслух, перебивая чтение разговорами. Все желающие поучаствовать в разговоре могли это запросто сделать. По окончании чтения мисс Селия иногда спрашивала, что думают собеседники по тому или иному поводу, но наибольшее удовольствие она получала от историй, прочтённых Бенном и Торни. Каникулы проходили не просто за играми, Но включали в себя пикники, сбор ягод и другие весёлые занятия. Здоровье Торни поправлялось, и он казался более энергичным после случая, произошедшего с сестрой. Пока она была ещё слаба, он стал у руля в доме и взял управление делами на себя. Но Бен не был столь цветущим, как это могло показаться. Возможно, на нём всё ещё сказывалось исчезновение Санчо. Он мало об этом говорил, но переживания, похоже, терзали его душу. Торни преимущественно был занят, заботясь о сестре, пытаясь показать, что не забывает, какой доброй и чуткой она всегда была с ним. А девочки, как обычно, были заняты своими маленькими, но не менее важными делами. На что ты намекаешь? строго спросил Бен. Усели и пропали деньги из ящика, а ты не даешь мне посмотреть, что у тебя там. Поэтому я предположил, что их мог взять ты. выпалил Торни, выдавливая из себя слова гнева, которые трудно было произнести, поскольку лицо собеседника не выражало ни тени вины. Какое-то время казалось, что Бен не понимает его, но спустя некоторое время он покраснел от злости и, посмотрев сука резное на хозяйку, Открыл маленький ящик так, чтобы оба могли видеть всё, что в нём находится. Они почти ничего не стоят, но я дорожу ими, ведь это всё, что у меня есть. Я боялся, что Торни просто рассмеётся надо мной, поэтому не дал ему посмотреть. Тогда был день рождения моего отца, и мне было жаль его и Санчо. Возмущённый голос Бена становился всё более невнятным и оборвался на последнем слове. Он не заплакал. И бросил назад свои маленькие сокровища так, будто они утратили часть своей ценности. Пытаясь взять себя в руки, Бен повернулся и с хмурым видом спросил мисс Селию: "Вы думаете, я у вас что-то украл? Я не хочу так думать, но Бен, что я могу поделать? Деньги пропали, а ты здесь единственный новичок. И что, больше некого подозревать, кроме меня?" спросил он с таким печальным видом. Что мне селее стало казаться, что он был так же невиновен, как этот котёнок, который в тот момент кусал её пуговицы, поскольку ничем другим не мог подкрепиться. Некого, поскольку я знаю своих девочек очень хорошо. Тем не менее, пропало 11 долларов, и я не представляю, куда они могли деться, ведь и ящик, и двери всегда заперты, так как в той комнате хранятся мои документы и ценности. Разве этого достаточно? Да и как бы я мог туда попасть, если все было заперто на замок? – спросил Бен, искренне считая, что такой вопрос не предполагает ответа. Людям, для которых нет ничего проще залезть в окно, чтобы остановиться на ночлег, ничего не стоит сделать то же самое и попытаться открыть старый замок, чтобы достать деньги. Примота и подозрение Торни загнали несчастного Бена в тупик. Ему стало тяжело защищаться. Они обменялись взглядами. Бен почувствовал себя разбитым, и его первым желанием было уйти оттуда сию же секунду, поскольку он не мог ничего доказать. Я ничего не могу сказать, кроме того, что не брал деньги. Но так как вы в это не верите, думаю, мне лучше вернуться туда, откуда я пришёл. Те люди не были так добры ко мне, как вы, но они мне доверяли и знали, что я не мог бы украсть ни цента. Вы можете взять мои деньги, И оставить у себя котёнка. Мне они не нужны. Бен схватил свою шляпу и собрался было уходить, но тут Торн преградил ему дорогу. "Перестань. Не исходи с ума. Давай лучше поговорим. И если я не прав, то извинюсь перед тобой, и забудем об этом", сказал Торн дружелюбно. Он был удивлён таким поворотом событий. "Мне будет очень больно, если ты уйдёшь, Бен. Останься здесь, по крайней мере, до тех пор, пока твоя невиновность не будет доказана. Тогда никто не усомнится в том, Что ты сейчас сказал? Не могу себе представить, как это может быть доказано, сказал Бен, успокоенный неожиданным желанием других доверять ему. Мы попытаемся сделать всё, что сможем, и в первую очередь хорошенько обыщем старый шкаф. Я уже один раз это делала, но ведь возможно и то, что деньги могли не попасться мне на глаза. Пойдёмте сейчас. Я просто хочу, чтобы ты успокоился и Торни убедился в твоей правоте. Сказав это, мисс Селия поднялась, направляясь в уборную, куда можно было попасть только через её кабинет. Бенс со взволнованным видом последовал за ней, не выпуская шляпы из рук. Торн шёл позади, не отрывая взгляда от маленького негодника, когда дело было успешно замято. Мисс Селия предложила сделать это скорее для того, чтобы успокоить одного мальчика и укротить пыл другого, а не для того, чтобы раскрыть тайну пропажи денег. В свою очередь, она была озадачена поведением Бена и очень сожалела о том, что втянула в это дело своего брата. "Там", сказала она, открывая дверь ключом, который неохотно протянул ей Торни. "В этой комнате ящики справа. Нижние ящики редко бывают открытыми. В них хранится несколько старых папирных книг, а те, верхние, вы можете выдвинуть и поискать. Что? О, боже! Что там такое в ловушке?" Торни и мисс Селия отскочили, когда увидели огромную серую мышь, застрявшую в ловушке. Но брат мисс Селии был настроен серьёзно, и отодвинув ловушку в сторону, резким движением выдвинул ящик, который вместе со всем содержимым грохнулся на пол. Чёрт бы побрал эту груду старья. Он всегда забит так, что мне приходится его дёргать. Теперь здесь всё вверх дном. Торни выглядел ещё более отвратительно из-за своей неловкости. Ничего страшного. Там нет ничего ценного. Бен, посмотри, есть ли там какие-либо бумаги наверху. Думаю, стоит попытаться ещё раз, хотя не может быть, чтобы я их не заметила. Во всяком случае, там никогда не было много вещей. Мисс Селия обратилась к Бену, который стал на колени, чтобы собрать разбросанные бумаги, среди которых она обнаружила два меченых доллара, приманку торне для воришки. Бен осмотрел пыльный тайник, затем что-то взял в руки. Из беззаботным видом сказал: "Здесь нет ничего, кроме этой красной груды хлама". "Моя старая промокашка", воскликнула Месселия, когда Бен выпустил из рук то, что назвал грудой хлама. "Там внутри что-то тёплое и мягкое", сказал Бен, перестав шарить руками в валы связки. "Мышата, какие они забавные, прямо как маленькие поросята. Теперь мы должны будем убить их, раз уж вы поймали их маму". Продолжал Бен, совершенно забыв о том, для чего они сюда пришли. Мисс Селия наклонилась и аккуратно взяла красный свёрток. Крошечные мышата ещё глубже забились в связку и начали пронзительно пищать. И вдруг мисс Селия закричала: "Ребята, я нашла варежку! Посмотрите скорее сюда. Достаньте эти обрывки и посмотрите, не напоминают ли они вам мою пропажу". Внизу лежали детёныши, лишившиеся матери. Четыре грубых руки вторглись и разрушили уютное гнёздышко, в котором и покоились обрывки зелёных банкнот. Среди них можно было разглядеть только большой ноль и часть цифры, сочетание которых походило на цифру 10, но другие огрызки ни о чём не говорили, и можно было лишь догадываться о том, что они принадлежали другой купюре. Ну, и кто же теперь по-вашему обманщик, я? спросил Бен с гордым видом, указывая на маленьких виновников. Нет, извини нас за то, что не осмотрели все как следует, прежде чем тебя обвинить. Нам всем очень неприятно. Ладно, друзья, забудем об этом. Мы больше никогда не будем плохо о тебе думать. Мисс Селия и ее брат дружно протянули руки Бену, и он пожал их, но по-разному. Одну с благодарностью, поскольку не мог забыть доброту своей хозяйки. А другую Бен схватил с чувством мести, так, что Торн не поспешил выдернуть её, но, несмотря на физический и моральный дискомфорт, вежливо произнёс: "Да ладно тебе, Бен, перестань злиться. Тебе остаётся лишь посмеяться, ведь я поймал вместо вора мышь и её маленькую семью. Мне так жалко бедную погибшую маму. Она со своими детками была так счастлива в старом свёртке", сказала Месселия, с сожалеем о том, что случилось. Недороговат ли домик? – воскликнул Торни, глядя на маленьких сироток, ютившихся на полу, когда осматривалась их бумажное убежище. Но вдруг котенок Кит, выступая в роли судьи и присяжных, набросился на невинных жертв, которые в один миг исчезли в глотке пушистого зверя. Я бы назвала это быстрой расправой. Вся семья подверглась казни. Отдайте мышь Киту и давайте пойдем завтракать. Я очень проголодалась. И больше не в силах переживать из-за этой истории, сказала мисс Селия, рассмеявшись так заразительно, что Бен не мог не присоединиться к ней. И она повела его за собой, взяв за руку, выражая тем самым извинения. Слишком весело для похоронной процессии, сказал Торни, держа в руках ловушку. Он последовал за ними, добавив, чтобы усодить свою гордость. Ну что я вам говорил? Я все-таки поймал воришку, пусть даже такого маленького.